Англия. Первые впечатление. Начинать, так начинать сначала, учил меня когда-то мэтр Шелиак. Но так как я на этом острове в Вавилоне уже десять дней, то успел позабыть начало. Так с чего же начать? С поджаренного свиного сала или выставки в Уэмбли, с мистера Шоу или лондонских полицейских, да, начало у меня выходит очень запутанное, но о полицейских я должен сказать, что при вступлении на службу от них требуется внушительная внешность и высокий рост. Они, как боги, на голову выше прочих смертных и пользуются неограниченной властью. Когда на Пикадилли такой двухметровой Бобби поднимает руку, всякое движение прекращается, даже Сатурн застывает на месте и Уран останавливается на своем небесном пути, пока Бобби не опустит руку. Ничего до такой степени сверхчеловеческого я никогда не видел. Но путешественника за границей больше всего поражает то, о чем он сотни раз читал, или что много раз видел на картинках. Я был потрясен, когда нашел в Милане Миланский собор, а время Риме — Колизей. Это почти пугает вас! Ибо вам кажется, что вы уже были здесь когда-то, или, по крайней мере, видели все это во сне. Вам странно, что в Голландии в самом деле есть ветряные мельницы и каналы, а на лондонском Стрэнде в самом деле такая толпа, что голова идет кругом. Существуют два совершенно необыкновенных впечатления, когда ты наталкиваешься на нечто неожиданное и когда встречаешь что-то хорошо известное. Человек, вдруг встретив старого знакомого, всегда громко выражает свое удивление. Вот так же удивился и я, увидав парламент на Темзе, джентльменов в серых цилиндрах на улицах, двухметровых Бобби на перекрестках и всякое такое. Для меня было настоящее откровение, что Англия в самом деле Англия. Однако, чтобы рассказать все по порядку, я нарисовал вам, как выглядит Англия, если смотреть на нее со стороны Ла-Манша. Белые – это просто скалы, а сверху растет трава. Сооружение довольно основательное, так сказать, на скале, но все же, когда у вас под ногами континент, вы чувствуете себя более спокойно. Затем я зарисовал для вас Фолкстон, где я пристал к берегу. В лучах заходящего солнца он казался замком с зубчатыми стенами. Зубцы впоследствии оказались просто дымовыми трубами. Сойдя на берег, я с изумлением обнаружил, что я не умею говорить по-английски и не понимаю ни слова. Тогда я вскочил в первый отходящий поезд. На мое счастье, он шел в Лондон. По дороге я убедился, что местность, которую я считал Англией, по существу не что иное, как огромный английский парк. Всюду лужайки и газоны, красивые деревья и вековые аллеи. Там и сям, очевидно, с целью усилить впечатление, пасутся овцы, совсем как в гайд-парке. Еще в Голландии я видел, как, обратив зады к небу, люди копаются в земле. А здесь изредка красные кирпичные домики, девушка машет из-за живой изгороди, велосипедист едет по аллее, и все, удивительно мало людей. Мы, чехи, привыкли к тому, что на каждом клочке земли кто-нибудь докопошится. Наконец поезд пошел между какими-то странными на вид домиками. Добрая сотня совершенно одинаковых домов. За ними целая улица тоже совершенно одинаковых, потом еще и еще. Это кажется лихорадочным бредом. Поезд мчится через город, на котором лежит какое-то ужасное проклятие, ибо у каждого крыльца по какой-то безысходной необходимости высятся две колонны. Далее тянется квартал, где у каждого дома голые железные балконы. Следующий квартал навеки вечные приговорен к серым кирпичным стенам. Дальше мрачный и неумолимый рог предначертал всем домам синие веранды. Еще дальше... Очевидно, за какую-то неизвестную провинность целому кварталу присуждено иметь по пять ступенек перед каждой дверью. Честное слово, мне было бы неизмеримо легче быть три ступеньки хоть перед одним домиком, но по какой-то причине это невозможно. А потом идет улица, вся сплошь красная. В конце концов, я вышел из вагона и попал в объятие доброго чешского ангела-хранителя. Меня вели направо, налево, вверх, вниз. Одним словом, все было ужасно. Затем меня снова сунули в поезд и высадили в сербитоне. Там меня развлекали, кормили, уложили спать в перины. И было тут темно, как у нас, и тихо, как у нас. И мне снились всякие сны. проход, Прага, еще что-то чудесное. Что именно, забыл. Слава Богу, что мне не приснилось полсотни одинаковых снов подряд. Возблагодарим же небеса за то, что хоть сны, по крайней мере, не вырабатываются энгросс оптом, как лондонские улицы. Примечание. Шалиак Леон. Французский художник, с которым Карл Чапик познакомился во время своего пребывания в Париже в 1911 году. Шоу Бернард с выдающимся английским драматургом Джорджем Бернардом Шоу 1856-1950 Чапик был близко знаком. Чапик восхищался критической остротой творчества шоу. Он писал: Наша эпоха нуждается в шоу, которое ее обличает и поднимает насмех, и долго еще будет нуждаться. Шоу высоко ценил творчество Чапика чьи произведения уже в те годы были очень популярны в Англии. В объятии доброго чешского ангела-хранителя имеется в виду чешский филолог О. Вачадло, читавший лекции по чешской литературе и славистике в Лондонском университете, сопровождал Чапика во время его поездок по Англии.